За поворотом полыхнул еще один взрыв, и стены озарились ярко-красным светом. Левкович опустил проекционную пластину, однако увидеть лучше не стал. Плотная пыльная завеса, помноженная на полумрак, не давала возможности что-то разглядеть. Отто снова поднял пластину и сразу увидел силуэт. Квадратный шлем, массивные наплечники – это был пехотинец Массе. Отто поднял грифон и короткой очередью сбил противника на пол. Откуда-то справа раздался выстрел из подствольного гранатомета. «Этот Отцы», — угадал Левкович, и, поднявшись из небольшого углубления, перебежал поближе к углу. «Тотцы» выстрелил еще раз, и граната, пролетев в двух метрах от Левковича, разорвалась где-то в туннеле. Спотыкаясь об обломке камней, к Левковичу подбежал Лазарус. «Эй, Лёва, не спеши!» «Атверпин пошел в обход с бокового туннеля. Полезем в пекло, только когда услышим стрельбу». «Понял», — кивнул в темноте Отто, хотя очень смутно представлял себе, где находится тот боковой туннель, по которому Сига Антверпен обходит баррикаду противника. Наконец, тишина туннеля разразилась вспышками разрывов и частыми автоматными очередями. В поддержку капрала Антверпена Тодзе выпустил три гранаты и, выскочив из своего укрытия, побежал по туннелю. Следом за ним побежали Лазарус, Левкович и какой-то солдат, отставший от своего отделения. Неожиданно откуда-то из тени выскочил несколько пехотинцев в Массе. В огне разрывов блеснули длинные клинки их знаменитых ножей. «Анорея, осторожно!» — крикнул Левкович и с ходу открыл огонь по нише, из которой выскакивали враги. Крики раненых говорили о том, что Отто начал стрелять вовремя. На Лазаруса напал здоровенный солдат. Схватившись по-борцовски, оба упали на пол. Рядом громко ругался приблудный солдат. Размахивая тяжелым грифоном, он заставлял атаковавших его противников держаться на расстоянии. Раздался свист клинка. Левкович едва успел нагнуться. Противник замахнулся еще раз, но Отто ухитрился чувствительно легнуть его в пах. Лазарус все еще катался по земле, борясь со своим соперником. Незнакомый солдат побежал в темноту туннеля, увлекая за собой троих преследователей. «Да где же вы там, сукины дети!» — взывал между короткими очередями Сига Антверпен. «Сейчас, Сига, сейчас!» — ревел Лазарус, удавливая своего противника оружейным ремнем. Снова загрохотал Грифон Левковича. И наседавшие на тот сопротивники попадали замертво. Анарес живо вскочил на ноги и бросился к Лазарусу, но тот уже закончил свой бой, держась за кровоточащий бок, тяжело поднялся на ноги. «Лёва, помоги ему!» – крикнул Анарес Тодзе и помчался на помощь к Антверпину. Вскоре к автоматическим очередям Антверпина добавились одиночные выстрелы гранатомета. «Ты как, Лазарус, глубокая рана?» – поддерживает товарища, поинтересовался Левкович. «Да нет, по ребрам полоснул, да и только». Совсем рядом несколько шальных пуль выбили из стены искры. «Пригни голову, Лёва», — предупредил Лазарус, и, пригнувшись, насколько было возможно, начал пробираться к Антверпену и Тодсу. Следом за ним следовал Отто Левкович. Когда они добрались до позиции, там уже было тихо. «Ты как, Лазарус?» — спросил Аннар и Тодс. «Обошлось, только порезался малость». «А дышишь, как паровоз». «Да ты видел, какой это был громила?» «Кончайте базар, лучше слушайте», — сказал антверпин и, перестав жевать табак, сдвинул на затылок шлем. «Как будто шаги, а?» «Да, это сзади», — определил Левкович и резко развернул свой грифон. «Эй, не стреляйте, это я, Адам Каннелли». «Какой такой Каннелли?» «Опусти пушку, Лева, это тот заблудившийся парень», — вспомнил тотцы С темноты появился улыбающийся Адам. «А где твои провожатые, Каннелли?» — спросил Лазарус. «Я их на пулеметное гнездо вывел», — сообщил довольный Каннелли. «Так это же километра полтора по темным туннелям», — удивился Анфермен. — Точно, — подтвердил канели Так я бегом бежал. — Ну ты бегаешь, — покачал головой Антверпин. — Табачку пожевать хочешь? — Нет, спасибо. Вот водички хлебнуть я бы не отказался. — На, герой, пей, — сказал тот и передавая Адаму свою фляжку. — А где твоя вода? — На бегу пришлось сбрасывать все тяжелое. — И грифон свой выбросил, — уточнил Лазарус. — Пришлось выбросить, — кивнул канели Все равно затвор заклинило. Первый же парень как рубанул своим мечом, так затвор мне и заклинил. — Я было хотел стрелять, а тут... Тогда возьми трофейный мартель, — советовал Антверка. Их тут целых три штуки. Тяжелые они, ужас, — заметил Тодс. Зато какая кучность. Пуля за пулей летит в одну ниточку, — возразил Антверка. Ну что, двинули дальше, — предложил Левкович. Да ты лево-патриот, — сказал Тодс. Но на самом деле он прав. Может, до этого хренового пульта управления осталось совсем немного, мы тут задницы чешем. О чем речь? Антверпин лихо вогнал в свой грифон новый магазин и, посмотрев на канеля сказал. «Теперь, парень, ты в моем отделении, а то моих-то всех побило». «Я не возражаю, сэр», — кивнул Адам. «Эх», — вздохнул Тодзе. «Ты чего вздыхаешь?» — спросил Лазарус. «Да у меня такое ощущение, что из всех войск империи воюем только мы одни». «А все остальные что делают?» — вырвалось у Каннеля. «А хрен его знает!» — пожал плечами Анаре и передернул затвор грифона.